Глава 21. Зумер прозвучал требовательно и резко. Мехмет от неожиданности вздрогнул и уставился на монитор. Подчиняясь движению его пальцев, изображение камеры мигнуло и развернулось на весь экран. Американцы выдохнул за его спиной Керим. За стальной решёткой перегородивший грод стояли четверо. Все в камуфляжной военной форме и с армейскими кепи на головах. У двух передних на поясах висели кобуры с пистолетами и рации в чехлах. У маячившей за их спинами пары над плечами торчали стволы винтовок. Сбоку виднялся невысокий штабель из ящиков. "Зачем пришли?" недовольно сказал Кирим. "Должны завтра. Пусть уходят. Вот и прогони", усмехнулся Мехмет. "И прогоню", сказал напарник, направляясь к двери. "Кирим!" окликнул его Мехмет. Мустафу спрячь, американцам не понравится, скажут, али работу потеряем. Я его запру, сказал Кирим. А если потребуют открыть кабинет? Это же американцы, никогда не знаешь, чего они захотят. Отведи мальчика в кладовую, пусть посидит, пока янки не уберутся. Кирим дёрнул плечом и вышел. Мехмет, переключившись на камеру в коридоре, наблюдал, как напарник заглянул в соседнюю комнату и что-то сказал. В коридор выскочил худощавый подросток. Кирим взял его за плечо и отвёл в дальний конец коридора. Там сунул в узкую дверь и запер её на ключ. Мехмет усмехнулся. В этот момент вновь прозвучал зумер. Мехмет сморщился. Идиот, идиот, крикнул в монитор, как будто в гроте его могли слышать. А Кирим тем временем пересёк просторную комнату на втором этаже, открыл ключом дверь и оказался в гроте. Спустя несколько секунд Он оказался перед решёткой. Отпирай, потребовал невысокий голубоглазый американец, стоявший ближе всех. А вы почему сегодня? хотел спросить Кирим, но другой американец, высокий и плечистый, так глянул на него, что слова засухли в горле охранника. Он завозился с ключами, щёлкнул замок, и решётка поползла в сторону. А вот ящики носить не буду, сердито подумал Кирим. Пусть сами. До ящиков, однако, дело не дошло. Американцы все четверо шагнули вперед и обтекли Керима с боков. Бросив решетку незапертой, он заспешил следом. Незваные гости вели себя странно. «Мистер», — окликнул он голубоглазого, определив в нем старшего, — «вы...» «Кто еще в доме?» — перебил тот. «Мехмед», — сообщил Керим. «Посторонние есть?» «Нет, нет», — горячо заверил Керим, внутренне холодея. Он понял, зачем Янки явились в неурочное время. Проверка. Али говорил, что такое может случиться, не приведя Аллах найдут Мустафу. Голубоглазы кивнул и кивнула, двинулся вперёд. Остальные американцы топали за ним. Кирим поспешал следом, терзаясь страхом. Это однако не мешало ему наблюдать за гостями. Голубоглазы вёл группу уверенно, видно, что бывал в исобнике. Американцы регулярно привозят с той стороны свой груз. И забирают то, что приготовлено для них. Но Кирилл мог поклясться, что никто из четверых с той стороны ранее не приходили. В то же время лица голубоглазого и высокого американца казались ему знакомыми. Где он их видел? Кирилл копался в памяти, но вспомнить не мог. Странно смотрелись и остальные двое, уж больно немолоды лет 50. Кириллу самому под 40, но эти совсем старые. Зачем такие в охране? Тем временем процессия приблизилась к операторской и остановилась. Голубоглазый поманил Керима пальцем и указал на глазок видеокамеры. «Знает порядок», — успокоился Турок. «В операторскую можно войти лишь в сопровождении охранника, таковы правила и исключений здесь нет». Мехмед наверняка разглядел их и запер дверь на электрический замок. Если что не так, нажмет кнопку тревоги, сигнал раздастся в доме Али, А тот позаботится, чтобы это стало известно кому нужно. Правда, Кирим не слышал, чтобы такие случаи были. Он подошёл к двери и показал в глазок видеокамеры сначала три пальца, а затем ещё четыре. Пароль на сегодня 7. На миг Кириму захотелось показать неверное число. Тогда Мехмет вызовет Али, а тот прилетит разбираться. И пусть Янки объяснят, почему прибыли раньше оговорённого срока. В последний миг Кирим передумал. Если выяснится, что тревога ложная, им с Мехмедом влетит, алин не простит испорченного выходного. Замок в дверях щёлкнул, и Кирим вошёл в операторскую. Следом скользнули американцы. Оказавшись внутри, они повели себя странно. Голубоглазы рванулся к Мехмеду и отшвырнул его вместе с креслом от пульта. Кресло легко откатилось к стене на колёсиках. Кирим не успел опомниться, как высокий американец столкнул его к Мехмеду. В следующий миг охранники увидели направленные на них винтовки. «Не двигаться», — велел Голубоглазый. «Мистер», — начал было Керим, но тут высокий американец без замаха двинул ему подложечку. Керим охнул и согнулся. Высокий вытащил из его кобуры пистолет и сунул себе в карман. После чего достал из футляра на поясе наручники и застегнул их на запястьях Керима. Голубоглазый проделал ту же процедуру с Мехмедом, Оба охранника потрясенно молчали. «Отведи их в камеру», — сказал Игорь Олегу по-русски, «найдешь?» «С закрытыми глазами», — ответил тот, — «ты нам план дома в мозги вбил». «Зато не потеряйтесь», — засмеялся Игорь, — «топай». А мы с Бранко и Вуком дом прошерстим, не хватало, чтоб здесь оказался свой Пит. Он потрогал розовый шрам на лбу. Олег снял с охранника в пояса, Вытряхнул всё из их карманов, после чего вывел пленников из комнаты. Они спустились на первый этаж и подошли к стальной двери. Олег сняв с пояса Кирима ключи, подобрал нужный, затем втолкнул внутрь охранников. Будете шуметь прибью, пообещал, несколько не заботись, понимают ли его. Дверь захлопнулась, и пленники услышали, как в замке провернулся ключ. "Ты что-нибудь понимаешь, Кирим?" спросил Мехмет. «Это не американцы», — ответил охранник, потирая ушибленный живот. Со скованными руками это было неудобно. «Я это и сам понял. Но кто тогда?» «Не знаю», — хотел сказать Керим, как вдруг замер. Он вспомнил. «Это русские», — воскликнул он, — «из завербованных. Я узнал двоих. Мы отправляли их в тот мир где-то с год назад. У одного был хороший ноутбук. Я подарил его Мустафе». Керим сморщился, вспомнив о сыне. Он обманул русских, сказав, что в доме нет посторонних. Что будет, если его найдут? Мальчик испугается. Зачем Кирим поддался на уговоры? Но Мустафа очень просил, сказал, что в общежитии какой-то особый интернет, очень быстрый, в городе такого нет. Он накачает фильмов, их не понадобится покупать. Отцу подберёт про любовь и красивых женщин, знает, что Кириму нравится. Умный растёт у него сын, почтительный. Подаренный отцом ноутбук, освоил без посторонней помощи. «Пусть качает», — решил Керим. «С американцев не убудет, и Мехмед не возражает. Ему Мустафа нравится. У напарника растет дочь, ей со временем замуж выходить. Мустафа пойдет учиться, станет программистом, а те хорошо зарабатывают, как Мехмед, к примеру. Завидная партия. Только вот что теперь?» Керим вздохнул. «Нас точно уволят», — понял по-своему Мехмед. Игорь Овсянников террорист, безбашенный. Брать базу ФАК в Турции следовало нагло. Это выяснилось после допроса подчиненных Пита. Те с презрением отзывались о турках. Выходило, что американцы с ними не церемонится. Вот и ладушки. Оставалось узнать детали и получить подробный план дома. Он нашёлся в ноуте Пита, к тому же с пояснениями. К службе ЦРУшник относился серьёзно. В особняке имелась даже камера для буйных. Случалось, что обманутые мужчины в последний миг прозревали и поднимали шум. Взбунтовавшихся помещали в камеру, где впоследствии усыпляли снотворным, подмешанным в пищу. Бесчувственных перетаскивали в пакс, где, сдав хвостатом, умывали руки. А какие претензии? Количество голов сходится, сходится. Мужики молодые и здоровые, что есть, то есть. Почему спят? Ну, так проснутся. Принимайте товар. К слову о товаре, Его поставляли по отлаженной схеме. Вербовщики, отыскав лохов, пересылали их данные в штаб-квартиру в Цюрихе. Там определяли сроки и уведомляли базу в Турции. Турки ставили в известность заказчика. Северный Бург направлял в Рому гонца, где формировали и высылали конвой. На всё уходили не менее двух недель, часто больше. Вот почему, сдав анализы, я столько ждал, думал, факт про меня забыло. Сейчас А нас помнили даже здесь. Конвою поселка передавали данные на мужчин, подробные, с мордой лица. Как я понял, в избежание проблем с оплатой. Две тысячи ауреев за голову, есть о чем волноваться. На это золото содержали поселок, покупали продовольствие, горный воск, платили охранникам и персоналу. Часть денег уходила в наш мир, где монеты переплавляли в слитки. Последние продавали. Витус доставался факт почти даром. Говард не зря хвалился рентабельностью. Компания не только нагнула Рому, но заставила её за это платить. Стандартная схема, уроды. Я подкатил кресло Турка к столу и сел. Что тут у них? Монитор с диагональю 24 дюйма, рядом веб-камера, микрофон, наушники. Я зашёл в свойства компьютера и привиснул. Факт не поскупилась. Мощный четырёхъядерный процессор, быстрая видеокарта, раз есть веб-камера, должен быть и интернет. Хотя, возможно, здесь только внутренняя сеть без права выхода во внешнюю. Не хотелось, чтоб так. Ерлык браузера на рабочем столе откликнулся. Я открыл YouTube и кликнул на первый же попавшийся ролик. Он загрузился мгновенно. Я понаблюдал за какими-то гонками. Изображение не тормозило и не дёргалось. Интернет здесь есть, и он очень хороший. Что и нужно. Москва это же время. Саша буквально ворвался в кабинет. "Ардион Яковлевич", закричал с порога. "Скорее включайте, авсяников в сети". "Чего, орёшь?" хотел сказать подполковник, но руки сами придвинули клавиатуру. Монитор вспыхнул. Компьютер проснулся и потребовал пароль. Пока подполковник вбивал его, Саша нетерпеливо топтался рядом. Скорее, скорее, бормотал на духом, ведь уйдёт. Где его потом ловить? В почтовый ящик может не заглянуть. Да заткнись ты, едва не выпалил подполковник, но сдержался. Уверен, что это Овсяников, спросил, ведя курсором по закладкам. Кто же ещё? Зашёл под своим паролем. Всякой может быть, не согласился подполковник, но в этот миг сайт открылся. Родион Яковлевич двинул страницу вниз и в списке присутствующих на форуме разглядел Дог. Здесь, выдохнул Саша. Подполковник кликнул по Нику, затем по вкладке Личные сообщения и в открывшемся окошке торопливо вбил: "Игорь, нужно срочно переговорить, отзовись". Письмо ушло. Подполковник и подчиненные замерли. Саша, кажется, перестал дышать. Радиону Яковлевичу казалось, что время застыло. Наконец, вкладка Личные сообщения под названием форума мигнула и цифру 0 в скобках сменил 1. Есть, выдохнул Саша. Подполковник торопливо открыл письмо. Оно состояло из одной фразы: "Добавь в ваш адрес в Skype". Родион Яковлевич запустил программу, спустя мгновение экран мигнул, и они увидели мужчину одетого в камуфляж. Он сидел за столом, сцепив перед собой руки. Сбоку лежало форменное кепи. Увидев собеседников, мужчина положил руки ладонями вниз. Движение вышло плавным, не дёрганым. Хороший интернет, машинально отметил подполковник. И камера с высоким разрешением. Это Овсяников, шипнул Саша, хотя Родион Яковлевич в подсказке не нуждался. Симпатичный парень, подумал он, лучше, чем на фото. Кто из вас род, нарушил молчание Овсяников. Я, признался подполковник. Откуда знаете моё имя? Служба такая, Игорь Геннадиевич. Позвольте представиться. Купчин Родион Яковлевич подполковник ФСБ. Рядом лейтенант Мишен, его зовут Александр Викторович. Мы многое о вас знаем. Визуальный собеседник поднял бровь. Наше управление ведёт дело о незаконной торговле людьми компании ФАК. Есть основания полагать, что вы стали их жертвой. "Стал", кивнула Овсяников. "По нашим данным, от действий ФАК пострадало около 200 человек. 476 Вы знаете точную цифру? удивился подполковник. У меня есть данные на всех, сообщил Овсяников. Имена, фамилии, гражданство, профессия, последнее место жительства, даже фотографии. Родион Яковлевич подобрался. Мы можем это получить. Держите, Овсяников двинул мышкой, и на мониторе Купчина появился значок файла. Подполковник открыл его и стал листать страницы. Матерь Божья! За спиной ахнул Саша. С трудом сдержав желание смотреть дальше, Купчин свернул файл и глянул на монитор. «Откуда это у вас?» «Нашел в компьютере босса, его зовут Говард Джеймс, до недавнего времени возглавлял филиал ФАК в ПАКСе». «ПАКС?» — мелькнуло в голове Купчина. «В письмах ФАК встречалось это слово. Что оно значит?» — спрашивать собеседника подполковник не стал, не время. Где этот Джеймс сейчас? Арестован, ждёт своей участи вместе с охранниками и прочим персоналом. По законам Рима они подлежат казни, но я попросил сенат отдать их мне. Смерть арестованных на руку Фаг, не останется свидетелей. Нужно, чтобы их судили здесь. Какая Рома, какой сенат? Не понял купчин, но решил выяснить это позднее. Что вы знаете о похищенных мужчинах? 342 из них живы, остальные умерли, но по естественным причинам, если так можно сказать. Всё-таки 30 лет, а здравоохранение в паксе ниже плинтуса. Опять пакс, мысленно отметил купчин. Где вы сейчас, Игорь Геннадьевич? На перевалочной базе Фак в Кердыме. Это город на северо-востоке Турции. Что там делаете? Ну, Авсяников почесал в затылке и улыбнулся. Вроде как захватил В одиночку, ахнул Саша. Почему? удивился виртуальный собеседник. Нас тут четверо: я, Олег, Бранко и Вук. Последние двое сербы. Их продали косавары ещё в начале нулевых. Повезло, что на органы не пустили. Мы надели форму охранников филиала. Игорь похлопал ладонью по камуфляжной куртке и выдали себя за американцев. Турки их боятся, поэтому впустили. Дальше просто. Есть жертвы, раненые, насторожился купчин. Никого. Охранников всего двое. Мы надели им наручники и заперли. Местная полиция в курсе? Охранники не успели поднять тревогу. Смена придёт утром следующего дня. До этого времени база наша. Что собираетесь делать? Ознакомить мировую общественность с деятельностью ФАК. В Ноути Джеймса нашлось много интересного. Да и я кое-что подготовил. Можно посмотреть? Конечно, ответила Всеников. Я ведь собирался в сеть выложить. Не спеши, попросил купчин. Мы тут глянем и посоветуемся. Ладно, кивнул Игорь. Время есть. Для начала прочтите текст. Там всего 4 странички. Если что не поймёте, спрашивайте. Пока. Изображение пропало, и на экране появился значок файла, созданного в редакторе Word. Купчин торопливо открыл его и впился глазами в текст. На духом дышал Саша. Он что, больной? пробормотал купчин когда текст кончился. Крыша съехала, подтвердил Саша. Видели шрам у него на лбу? Врезали или сам ударился? От такого любой тронется. Информация изложена толкова, задумчиво сказал подполковник. В отношении факта к его все и супер. Все бы так отчёты писали. Но параллельный мир, нолы сармы. У тебя данные о пострадавших от факс с собой? Саша вытащил на ладонник. Слейчай Купчин открыл первый из присланных Овсянниковым файлов, и они с Сашей двинулись по списку. Всё сходится, сказал Мишин полчаса спустя. Значит, не больной, резюмировал подполковник и запустил Skype. А Овсянников откликнулся почти сразу. В этот раз он не сидел, а стоял, обнимая за плечи двух воинов. Те были в доспехах и в шлемах. Шлем одного украшал гребень из алого волоса, развёрнутый поперёк головы. Присмотревшись, ФСБшники различили, что воины женщины. У одной вполне человеческое по виду лицо, к тому же очень красивая, а вот у второй, ну и рожа, выдохнул Саша. Здравия желаю, товарищ офицеры, поприветствовал их Игорь. Я знал, что у вас возникнут вопросы. Пока вы читали, я залил видеофайлы на диск. Ссылку сбросил вам в личку. Это записи допросов и документальный фильм о Паксе. Сам снимал На ускоро не тянет, но на пальмовую ветвь вполне, Игарю усмехнулся. Примечание: Золотая пальмовая ветвь главная награда Каннского кинофестиваля. Конец примечания. Поскольку могли сомневаться, сходил за девочками. То, что справа от меня зовут Леона, слева Амага. А Леона Нолла, точнее Триспарта, она центурион когорты преторианцев. Амага предводитель орды сарм, который служит Роме. Девочки рады вас видеть, в Паксе любят мужчин. Игорь сказал что-то женщинам на незнакомом языке. Те улыбнулись и помахали в камеру ручками. Улыбка Леоны выглядела приятной, а вот оскал Сармы заставил офицеров вздрогнуть. Внезапно женщины повернулись спиной, и купцам с Мишиным увидели хвосты. Один небольшой с красивой кисточкой на конце, второй махнатый, достигал пола. Хвосты взмыли вверх и завиляли. Саша коротко всхлипнув, осел на пол. "Довою, мать", выдохнул подполковник.